Глава двадцать восьмая. Впервые в жизни я понял, что такое страх. Не кайф от адреналина, когда тебя подкидывает от ощущений, и ты знаешь, что да, можешь сорваться, но все равно идешь вперед. Нет, именно страх. Когда ты понимаешь, что не контролируешь ситуацию, и можешь просрать, что-то очень важно. Это б***ь ощущение ни хера мне не понравилось. Хотя бы потому, что появилось оно из-за этой синеволосой девчонки. Чувство, которое мне не нужно. которого быть не должно, и которое, кажется, было признаком того, что я влип по самой небалуй. Когда на телефон пришло оповещение, что замок на двери квартиры взломан, я даже не поверил сразу. Подумал глюки. Меня уверяли, что эту модель невозможно взломать. Вот просто нельзя. И я поверил, заплатил кучу бабла, чтобы быть уверенным в собственном жилище. Ильдар внимательно посмотрел на меня, заметив мое замешательство. «Проблемы?» – участливо спросил он. «Сука, да он только и ждал, чтобы они у меня появились». С самого начала я не поверил в его дружелюбный настрой. Нет, Самедов был не такой. Уж слишком цепкий был у него взгляд, когда мы обсуждали детали некоторых сделок. Такой, как он будет ждать, когда оступишься, а затем добьет, быстро и четко. Нет, но мне придется отлучиться по делам. Настолько важным? С начальником не спорят. Многозначительно произнес я и вышел из офиса, где мы договорились улаживать формальности. Ильдар вряд ли в мое отсутствие сможет налить что-то, что ему знать не стоило бы. В этом смысле там все было чисто. Так что я собирался разобраться в том, что случилось. Когда выяснилось, что девочка все же сбежала, готов был придушить ее. Но помимо злости было еще какое-то смутное предчувствие, и я отправил парней на перерез. Все-таки хорошо, что догадался подсунуть ей в сумку жучок. Дурюха даже не проверила ее, тоже мне хакер. В тот момент, когда увидел, что Стаси оказалась под пулями, мир словно потерял цвета. А в груди гулко ухнуло что-то. Дальше действовал на автомате. Да, все закончилось хорошо, обошлось, но злость... Пока возвращался в офис, чтобы разобраться с вопросами Самедова, а заодно и разузнать, что за мужики были в той тачке, немного остыл. Точнее, думал, что остыл. Стоило снова увидеть ее, и все, занавес просто. Она сидела молча, что упрощала мне задачу, пока снова не решила показать свой характер. Сорвался, буквально силой притащил ее в дом, коллегу, потому что понимал, оставлю сегодня у себя, убью, убью дуру такую. Орес? Маша стояла, удивленно глядя на нас с Мальвиной. «Привет, Машунь, гостю вот привез, принимай». «К нам?» — недоверчиво переспросила она, посмотрев на девушку. «Надо же, ты не только псих, но еще и будущий папаша», — вдруг заговорила Мальвина. Маша вопросительно посмотрела на меня, а я лишь сильнее злился. Внутри все клокотало. Хотелось наказать идиотку за то, что такая безрассудна, за то, что чуть не погибла там. «Пошла наверх», — грубо рявкнул на нее. «Маш, выдели комнату девушке». «А она...» Та растерянно смотрела на меня, пока я подталкивал упрямицу к лестнице. «Поживет здесь, в четырех стенах. Подумай над своим поведением. И ты не смей даже думать ей помогать бежать, ясно?» Мальвина, к счастью, перестала ломаться и все же поднялась на второй этаж. «Арес!» — возмутилась Маша. «Что здесь происходит?» — раздался голос Олега, которого я даже не сразу заметил. Он подошел к своей женщине, приобняв, и посмотрел на меня тяжелым взглядом. «Я, пожалуй, пойду», — тактично завела Маша, но чудо, а не женщина. Друг поцеловал ее в висок и отпустил. «Ты угрожал моей жене, я верно понял, Арес?» Обманчиво спокойно спросил он, когда мы остались одни. А я наконец-то смог выдохнуть. когда ты вы успели пожениться?» Слабо огрызнулся в ответ. Я задал вопрос. С минуту мы сверлили друг друга взглядом. «Да, я в чем-то понимал его, просто...» «Пойдем в кабинет», — бросил Волков и направился к себе. Какое-то время мы оба молчали. Ко мне понемногу возвращалась способность контролировать эмоции. «Как ты с этим справлялся?» Спросил я, наконец, с чем с этим? С невозможностью контролировать все? Друг, понимающе ухмыльнулся. Еще бы. Направляясь к нему, я лишь коротко обрисовал ситуацию. Крепко прижала, да? Ну так ты вспомни свои же советы. Ты же у нас психолог хренов. Усмехнулся, покачав головой. Да, Олег долго еще будет мне припоминать мои слова. Она же могла там погибнуть, понимаешь, а я... Что ты? Зачем привёз сюда? Потому что если останется у меня при душу... — Не сдержусь, накажу так, что сам потом пожалею. Повисла долгая пауза. Я не ждал, что меня начнут успокаивать, но выговориться хотел. Потому что я сам не понимал, как и когда успел так вляпаться. В какой момент меня повело на эту несуразную девчонку? В момент знакомства? Или когда в первый раз поцеловал ее? Или когда успокаивал, дрожащую, хрупкую, нежную? — Ты сказал, это она хакнула базу Орловского. И если информация утечет, это ее вина, — заговорил Олег. Я понимал, к чему он клонит. Эмоции чуть поулеглись, так что сдержался, промолчал. Но кулаки сжались сами собой. Да, не думал, что доживу уже. Вдруг положил мне руку на плечо Волков. Я вопросительно оглянулся на него. — До момента, что кто-то возьмет Астахова за яйца, — хохотнул он. — Ты бы за своими яйцами следил, — огрызнулся я. — Поди уже за огурцами и сливками бегаешь по ночам. Но друг лишь сильнее ухмыльнулся. — Она мне уже нравится, брат. Как тебе накрыло-то? «Долго зубаскалить будешь?» — спросил как можно спокойнее, и Волков тут же посерьезнел. «Ничего не накрыло, так, физиология?» «Пусть остается, ты прав, тебе успокоиться надо». «Ты извини, я не собирался так вламываться, просто понял, что рядом нельзя сейчас». «Понимаю, но ты не меня обидел». «Понял, извинюсь, но позже. Поеду, пока еще хоть что-то соображаю», — устало ответил я. «Не волнуйся, за девочка присмотрит, но из-за чего сэр Бор?» Похоже, ее сестра продала базу кому-то другому. Архив оказался зашифрованным. И теперь им нужна младшая, чтобы получить данные. Не знаю, как уж она ее выманила и связалась с ней. А она не такая уж дура, правда? Это твоя хакерша. Иронично усмехнулся Олег. Да уж, не дура, но слишком доверчивая. Надо же было сбежать, чтобы самой в ловушку пойти. Добровольно. Правда. Тяжело вздохнул. А что с Амедовым? Везде сует свой нос. Недовольно поморщился. Так и должно быть. с Сожалением произнес друг. Езжай, отдохни, все уже позади. Благодарно кивнул и покинул дом. Вроде сам привез ее сюда, чтобы быть подальше, но уезжал с каким-то тяжелым чувством. Совсем расклеился, мать твою. Однозначно пора было вытаскивать башку и штанов. Не хватало еще и правда раскисать из-за какой-то девчонки.